Да, если ваши сроки сравнивать с нашими, так может и не так дорого. Может, с вековечной справедливостью поуютнее. Потому не нужны юридические тонкости, что не приходится выяснять, виновен подсудимый или невиновен. Понятие виновности – это старое буржуазное понятие, вытравлено теперь. Страница 318. Итак, мы услышали от товарища Крыленки, что революционный трибунал – это не тот суд. В другой раз мы услышим от него, что трибунал – это вообще не суд. Трибунал есть орган классовой борьбы рабочих, направленный против их врагов и должен действовать с точки зрения интересов революции, имея в виду наиболее желательные для рабочих и крестьянских масс результаты. Страница 73. «Люди не есть люди», а определенные носители определенных идей. Каковы бы ни были индивидуальные качества подсудимого, к нему может быть применим только один метод оценки. Это оценка с точки зрения классовой целесообразности. Страница 79. То есть ты можешь существовать, только если это целесообразно для рабочего класса. А если эта целесообразность потребует, чтобы карающий меч обрушился на головы подсудимых, то никакие убеждения словом не помогут. Страница 81. Ну, там доводы адвокатов и так далее. В нашем революционном суде мы руководствуемся не статьями и не степенью смягчающих обстоятельств. В трибунале мы должны исходить из соображений целесообразности. Страница 524. В те годы многие вот так жили, жили, вдруг узнали, что существование их нецелесообразно. Следует понимать, не то ложится тяжестью на подсудимого, что он уже сделал, а то, что он сможет сделать, если его теперь же не расстреляют. Мы охраняем себя не только от прошлого, но и от будущего. Страница 82. и всеобщие декларации товарища Крыленки. «Уже во всем рельефе они надвигают на нас весь тот судебный период. Через весенние испарения вдруг прорезается осенняя прозрачность. И, может быть, не надо дальше, не надо перелистывать процесс за процессом. Вот эти декларации и будут непреклонно применены». Только зажмурившись, представить судебный залик, еще не украшенный золотом. Истолюбивых трибунальцев в простеньких френчах, худощавых с еще неразъеденными ряжками, а на обвинительной власти, так любит называть себя Крыленко, пиджачок гражданский распахнут, и в воротном вырезе виден уголок тельняшки. По-русски верховный обвинитель изъясняется так. «Мне интересен вопрос факта. Конкретизируйте момент тенденции. Мы оперируем в плоскости анализа объективной истины». Иногда, глядишь, блеснет ты латинской пословицей. Правда, из процесса в процесс одна и та же пословица. Через несколько лет появляется другая. Но да ведь то сказать. За всей революционной беготней два факультета кончил. Что к нему располагает? выражается о подсудимых от души. «Профессиональные мерзавцы». И нисколько не лицемерит. Вот не нравится ему улыбка подсудимой. Он ей вляпывает грозно, еще до всякого приговора. «А вам, гражданка Иванова, с вашей усмешкой, мы найдем цену и найдем возможность сделать так, чтобы вы не смеялись больше никогда». Страница 296. «Так что?» Пустимся. Дело русских ведомостей. Этот суд из самых первых и ранних — суд над словом. 24 марта 1918 года эта известная профессорская газета напечатала статью Савинкова «С дороги». Охотнее схватили бы самого Савинкова, Но дорога проклятая, где его искать? так закрыли газету и приволокли на скамью подсудимых престарелого редактора Егорова, предложили ему объяснить, как посмел. Ведь четыре месяца уже новой эры, пора привыкнуть. Егоров наивно оправдывается, что статья видного политического деятеля, мнения которого имеют общий интерес, независимо от того, разделяются ли редакции. Далее он не увидел клеветы в утверждении Савенкова, Не забудем, что Ленин, Натансон и компания приехали в Россию через Берлин, то есть что немецкие власти оказали им содействие при возвращении на родину, потому что на самом деле так и было. Воюющая кайзеровская Германия помогла товарищу Ленину вернуться. Восклицает Крыленко, что он и не будет вести обвинение по клевете. Почему же? Газету судят за попытку воздействия на умы. А разве смеет газета иметь такую цель? Не ставится в обвинение газете фраза Савинкова: «Надо быть безумцем, преступником, чтобы серьезно утверждать, что международный пролетариат нас поддержит», потому что он ведь нас еще поддержит. За попытку же воздействия на умы приговор газету, издаваемую с 1864 года, перенесшую все немыслимые реакции Уварова, Победоносова, Столыпина, Косо и кого там еще, ныне закрыть навсегда, за одну статью и навсегда. Вот так надо держаться у власти. А редактору Егорову стыдно сказать, как в какой-то Греции, три месяца одиночки. Не так стыдно, если подумать, ведь это только 18-й год, ведь если выживет, старик опять же посадит, и сколько раз еще посадит. Как ни странно, но в те громовые годы так же ласково давались и брались взятки, как от веку на Руси, как до веку в Союзе. И даже и особенно неслись даяния в судебные органы, и робеем добавить в чека. Красно-переплетенные с золотым тиснением тома истории молчат, Но старые люди, очевидцы, вспоминают, что в отличие от сталинского времени судьба арестованных политических в первые годы революции сильно зависела от взяток. Их не стеснительно брали и по ним честно выпускали. И вот Крыленко, отобрав лишь дюжину дел за пятилетие, сообщает нам о двух таких процессах. Увы, и московские и верховные трибуналы продирались к совершенству непрямым путем, грязли в неприличии. Дело трех следователей Московского рефтрибунала, апрель 1918 года. В марте 1918 года был арестован Беридзе, спекулянт с золотыми слитками. Жена его, как это было принято, стала искать пути выкупить мужа. Ей удалось найти цепочку знакомства к одному из следователей. Тот привлек еще двоих, на тайной встрече они потребовали с нее 250 тысяч, после торговли скинули до 60 тысяч, из них половину вперед, а действовать через адвоката Грина. Все обошлось бы безвестно, как проходили гладко сотни сделок, и не попало бы дело в крыленковскую летопись и в нашу, и на заседание совнаркома даже, если б жена не стала жаться с деньгами, не привезла бы Грину только пятнадцать тысяч авансов вместо 30, а главное, по женской суетливости, не перерешила бы за ночь, что адвокат не солиден, и утром не бросилась бы к новому, присяжному поверенному Якулову. Не сказано, кто именно, но, видимо, Якулов и решил защемить следователя. В этом процессе интересно, что все свидетели, начиная со злополучной жены, стараются давать показания в пользу подсудимых и смазывать обвинения, что невозможно на процессе политическом. Крыленко объясняет так. «Это из забывательских соображений». Они чувствуют себя чужими нашему революционному трибуналу. Мы же осмелимся обывательски предположить, а они научились ли свидетели бояться за полгода диктатуры пролетариата? Ведь большая дерзость нужна топить следователя рефтрибунала. А что потом с тобой? Интересна и аргументация обвинителя. Ведь месяц назад подсудимые были его сподвижники, соратники, помощники. Это были люди, безраздельно преданные интересам революции, а один из них, Лейст, был даже суровым обвинителем, способным метать громы и молнии на всякого, кто посягнет на основы. И что ж теперь о них говорить? Откуда искать порочище? Ибо взятка сама по себе порочить недостаточно. И понятно откуда. Прошлое. Анкета. Если присмотреться к этому Лейсту, то найдутся чрезвычайно любопытные сведения. Мы заинтригованы. Это давний авантюрист? Нет, но сын профессора Московского университета. А профессор-то не простой, а такой, что за 20 лет уцелел черезо все реакции из-за безразличия к политической деятельности. Да ведь, несмотря на реакцию, и у Крыленки тоже экстерном принимали. Удивляться ли, что сын его двурушник? А Подгайский, тот сын судейского чиновника, безусловно, черносотенца, Иначе как бы отец 20 лет служил в судебных органах. А сынишка тоже готовился к судебной деятельности. Но случилась революция и шнырнул в рефтрибунал. Еще вчера это рисовалось благородно, но теперь это отвратительно. Гнусней же их обоих, конечно, Гугель. Он был издателем. И что же предлагал рабочим и крестьянам в качестве умственной пищи? Он питал широкие массы недоброкачественной литературой. Не Марксом, а книгами буржуазных профессоров с мировыми именами. Тех профессоров мы тоже вскоре встретим на скамье подсудимых. Гневается и диву Крыленко. Что за людишки пролезли в трибунал? Недоумеваемы мы. Из кого же состоят рабочие крестьянские трибуналы? Почему пролетариат поручил разить своих врагов именно такой публике? А уж адвокат Грин, свой человек в следственной коллегии, который кого угодно может освободить, это типичный представитель той разновидности человеческой породы, которую Маркс назвал пиявками капиталистического строя, и куда входят жандармы, священники и нотариусы. Страница 500. Кроме всех еще адвокатов, разумеется. Кажется, не пожалел сил Крыленко, требуя беспощадно жестокого приговора, без внимания к индивидуальным оттенкам вины. Но какая-то вязкость, какое-то оцепенение охватило вечно бодрый трибунал, и еле промямлил он следователем по шести месяцев тюрьмы, а с адвоката денежный штраф. Лишь пользуясь правом в ЦИК казнить неограниченно, Крыленко добился там, в митрополе, чтобы следователям врезали по десять лет, а пиявке адвокату пять с полной конфискацией. Крыленко прогремел бдительностью и чуть-чуть не получил своего трибуна. Мы сознаем, что как среди революционных масс тогда, так и среди наших читателей сегодня, этот несчастный процесс не мог не подорвать веры в святость трибунала. И с тем большей робостью переходим к следующему процессу, касательному к учреждению еще более возвышенному. Дело Косарева. 15 февраля 1919 года. Ф.М. Косырев и дружки его Либерт, Ротенберг и Соловьев прежде служили в комиссии снабжения Восточного фронта, еще против войск учредительного собрания до Колчака. Установлено, что там они находили способы получать за раз от 70 тысяч до 1 миллиона рублей, разъезжали на рысаках, кутили с сестрами милосердия. Их комиссия приобрела себе дом, автомобиль, их артельщик кутил в Яре. Мы не привыкли представлять таким 1918 год, но так свидетельствует реф-трибунал. Впрочем, не в этом состоит дело. Никого из них за Восточный фронт не судили и даже все простили. Но диво. Едва лишь была расформирована их комиссия по снабжению – как все четверо, с добавлением еще Назаренко, бывшего сибирского бродяги, дружка Косарева по уголовной каторге, были приглашены составить контрольно-ревизионную коллегию ВЧК. Вот что это была за коллегия. Она имела полномочия проверять закономерность действий всех остальных органов ВЧК, право истребования и просмотра любого дела в любой стадии производства, и отмена решения всех остальных органов ВЧК, кроме только Президиума ВЧК. Страница 507. Немаловато. Вторая власть в ВЧК после Президиума. В следующем ряду за Дзержинским, Мурицким, Петерсом, Лацисом, Минжинским, Ягодой. Образ жизни сотоварищей при этом остался прежний. Они нисколько не возгордились, не занеслись с каким-то Максимычем, Ленькой, Рафаильским и Мариупольским, не имеющими никакого отношения к коммунистической организации, они на частных квартирах и в гостинице Совой устраивают роскошную обстановку. Там царят карты, в банке по тысяче рублей выпивка и дамы. Косарев же обзаводится богатой обстановкой, 70 тысяч, да не брезгует тащить из ВЧК столовые серебряные ложки, серебряные чашки. А в ВЧК откуда. Да даже и просто стаканы. Вот куда, а не в идейную сторону, направляется его внимание. Вот что берет он для себя от революционного движения. Отрекаясь теперь от полученных взяток, этот ведущий чекист не смаргивается солгать, что у него лежит 200 тысяч рублей наследства в Чикагском банке. Такую ситуацию он, видимо, реально представляет наряду с мировой революцией. Как же правильно использовать свое надчеловеческое право, кого угодно арестовать и кого угодно освободить? Очевидно, надо намечать ту рыбку, у которой икра золотая, а такой в 1918 году было немало в сетях. Ведь революцию же делали, слишком в попыхах всего не доглядели, и сколько же драгоценных камней, ожерелий, браслетов, колец, серег, успели попрятать буржуазные дамочки, а потом искать контакты с родственниками арестованных через кого-то подставного. Такие фигуры тоже проходят перед нами на процессе. Вот 22-летняя Успенская. Она окончила петербургскую гимназию, а на высшие курсы не попала. Тут власть советов. И весной 1918 года Успенская явилась в ВЧК предложить свои услуги в качестве осведомительницы. По наружности она подходила, ее взяли.